Глава одиннадцатая. Фестиваль довольно быстро подходит к концу. Я пока не поняла, радуюсь я, что пережила эти безумные десять дней, или грущу, потому что они закончились. Одеваясь в отражении зеркала, я выгляжу также обычная девушка с прямыми светлыми волосами и миловидным улыбающимся лицом. Но чувствую я себя иначе, по-новому, будто я сняла с себя какой-то защитный слой. И миру явилась другая, улучшенная версия меня. Частенько все идет не так, как должно, и я испытываю странное удовлетворение, когда без проблем разбираюсь с такими накладками. Когда у меня что-то не получается, а это бывает не редко, с людьми, с заказами, с космоязычием, я принимаю это с улыбкой на губах. Пока что я здесь новенькая, поэтому мои промахи терпят. Путешественники дружелюбный народ, а таких чудиков как я они вообще обожают. Непривычно, но мне нравится. У меня наконец-то есть возможность открыться и понять, какая я настоящая. От почти поцелуя с Максом я хожу довольная, но эти мысли я пока откладываю в сторонку. Пока я наслаждалась жизнью, л е т а я на седьмом небе, с Арией что-то произошло. С того дня, как я зашла к ней в фургон, где она сидела, обнимая фотографию, я ее почти не видела. Ее книжный открыт, но самой не видать. Даже не знаю, как с ней поговорить. Ария, может, и прикрывается весельем и энтузиазмом, но на самом деле ее гложет глубокая печаль, и она вряд ли хочет об этом говорить. Мне нужно собирать вещи, потому что в девять мы договорились уезжать. Вместо этого я брожу снаружи, впитывая лучи весеннего солнца, и н а д е я с ь встретить Нолу. Может, она сможет подсказать, что делать Сарей. Нола собирает дикие цветы на поле неподалеку. Она выглядит не как пожилая дама, а как нежная лесная нимфа. Я бегу к ней трусцой. Доброе утро! з д о р о в а ю с ь я, пытаясь восстановить дыхание после пробежки. Я-то надеялась, что после покорения вершины моя физическая подготовка хоть чуточку улучшится, но похоже, угрюмо осознаю я, так быстро это не работает. А жаль, диетам, например, тоже нужно время, поэтому я никогда себя ими не обременяла. Рози, женщина широко улыбается. Вам идет легкий румянец. Да я, наверное, краснее помидора. Пробежала целое поле. Может начать ходить в походы с остальными или присоединиться к пловцам, прыгать на рассвете в ближайший водоем, какой найдется. Нет, плохая затея. Мое тело любит комфорт, не и з м о ж д е н и е спортом. Спасибо. Неуверенно отвечаю я. Макс так похож на нее повадками, что мысли вылетают из моей головы, не попрощавшись. Что-то случилось? Да, я заправляю прядь волос за ухо. Тут кое-что с Арей. Нула понимающе кивает. Кажется, она знает тайну, которая гасит свет в моей подруге и отображается печалью в ее глазах. Люди говорят всякое. Похоже, она через многое прошла. Точно. Они же тут почти королевская чита. Вот она и в курсе всего. Хоть мы и путешествуем, община все равно очень сплоченная. Всех друзей можно найти по клику мышки. Я так и подумала, но она мне ничего не рассказывала. Я сама довольно закрытая, да и дружим мы не так давно. Стоит ли на нее давить? Вдруг я сделаю только хуже. Нола делает размеренный вдох, словно на юге. После размышлений д л и н о ю вечность она говорит: "Ей повезло, что у нее есть такая подруга. Ах, да у нее куча друзей". Отмахиваюсь я. Нула наклоняется и срывает цветок, выделяющийся на фоне травы. Да, Ария умеет находить общий язык с людьми, за это ее и любят. Но не верь первому впечатлению. Она прекрасная актриса. Скажем так, вы вовремя друг друга нашли. Арии нужен настоящий друг, кто-то, с кем можно разделить все горести и печали. И это ты, Рози. Я раздумываю над ее словами. Откуда она может знать наверняка? Много друж п р у ш и л о с ь из-за моих склонностей к кр к постоянной уборке. Я боюсь потерять подругу, если буду не такой, какая ей нужна. Спасибо вам. Я подумаю над тем, что вы сказали. Нам пора ехать. Я быстро обнимаю ее. От нее исходит запах пачули. До встречи. А вы не видели Макса? Видела, дорогая. Он уехал полчаса назад и даже не попрощался. Похоже, я испортила нашу дружбу тем, что полезла целоваться. Я возвращаюсь к Поппи, погруженная в мысли. Поцелуя не было, но мои намерения были довольно ясны. И вот как он решил поступить: уехать, не сказав ни слова. Я уже опаздываю, но мне еще нужно помыть Поппи и прибраться. Электрические провода покрыты толстым слоем грязи. Внутри полно пыли, да и снаружи не лучший вид. Немешкая я набираю ведро воды и беру из задела. Уборка меня успокоит. Через пару минут приходит Ария. А это не может подождать? нетерпеливо спрашивает она, смотря на часы. Мы уезжаем одними из последних. Без путешественников и книголюбов здесь непривычно, почти жутковато тихо. И мне даже немного не хватает всей этой суеты. А вот Арии почему-то не терпится выехать на дорогу, хотя обычно это она нас задерживает. Извини, но нет, иначе грязи будет еще больше. Мы же все равно будем ехать, она снова загрязнится, даже больше обычного, потому что будет вся в воде. Грязь будет липнуть и стекать по ней. Ну серьезно, это бессмысленно. Давай потом. Я сдерживаю вздох. Я ее высушу. Я не хочу позволять грязи накопиться. Все должно быть прибрано и п о м ы т о Я мигом. Ария закатывает глаза и возвращается к своему фургону, качая головой. Я быстро отмываю Попи. С каждым отжиманием губки вода становится все грязнее и грязнее, а я выдыхаю с облегчением, несмотря на то, что расстроила подругу. Ария просто не понимает, как это важно для меня. Я и так одергиваю себя. Знаете, как сложно сидеть в ее захламленном фургончике и сдерживать п о р ы в ы п р и б р а т ь с я Книги разбросаны, свечи горят в опасной близости к бумаге. Но я ничего не говорю. Наверное, если вы не разделяете мою любовь к чистоте, вы думаете, что я странная. На мой взгляд, все совсем наоборот. Через час я стучусь в дверь Арии. Готова трогаться. Ну наконец-то. Мне хочется оправдаться перед ней. Но с другой стороны, я уже привыкла к этой своей особенности. Зачем мне ее стыдиться? У всех есть свои заморочки. Да и Ария смотрит на меня недовольно. Нелучшее время для таких разговоров.